Слава Богу, все та же береговая линия, все так же возвышаются дряхлеющие эвкалипты на Приморском бульваре, все так же сквозь густую зелень белеют дома, все так же уютно выглядит Приморская гостиница, если, конечно, не знать, что она после пожара начисто выгорела изнутри. Говорят, что ее теперь отстраивают турки и поляки. Точно так же и в Москве, и в Ленинграде Многие знаменитые здания реставрируются турками и финнами. То, что кажется побочным признаком конца империи, исчезновение мастеров, на самом деле является ее главным признаком. Справа от меня, ближе к выходу, у самых перил ресторанной ограды, сидело трое молодых людей. Двое из них были одеты в отлепительные белые рубашки, а третий был одет в пурпурную шелковую рубашку, трепещущую и вскипающую под ветерком. Видно, он недавно ее приобрел, потому что время от времени замирал и любовался струящимся красным шелком. Они попивали кофе, рассказывали друг другу веселые истории и оглядывали входящих девушек. Народа в ресторане было довольно много. Было жарко, но под тенистыми тентами жара не чувствовалось. Но столиков патентами, как всегда, не хватало. Те, что сидели патентами, явно не спешили их освободить, именно потому, что некоторые клиенты упорно дожидались их освобождения. Со стороны моря раздался завывающий шум приближающегося к глиссеру. Шум внезапно оборвался у самой пристани ресторана. Бочо пришел, сказал один из ребят. И, склонившись над перилами, посмотрел вниз. «Второго такого хохмача в городе нет», — добавил краснорубашечник. «Интересно, что он сейчас скажет», — заметил третий. В самом деле, через несколько минут над перилами ресторанной палбы появилась в курчаво голова с бронзовым загорелым лицом. Он поднялся сюда по железной лестнице. Девушки где вы, жительно закричал он, пишите на морской прогулке, пока я здесь. В летний сезон беру клиента код 20 до сорока лет. Старше сорока можете оставаться на местах. Только в жизни сезон. Я юмень к нему одна женщина поднялась было, но услышав конец его призыва, замешкалась, как бы пытаясь вспомнить свой возраст и помнить, ага Молодыми застольцами она была тут же замечена, и они, кивая на нее, стали покатываться от хохота. Шесть девушек уже стояло возле водителя глиссера. Вы, вы, вы, вы, тыкая пальцем, указал он на четырех девушек и отсек остальных. А вы ждите следующего заезда. Водитель глиссера сошел с лестницы и ступил на деревянную палубу по ту сторону ограды. Одной рукой держась за перила, он другой помогал девушкам перелезть через ограду и спуститься вниз по железной лесенке. Одновременно он весело и тишно оглядывал палубы ресторана. Заметив ребят, сидевших справа от меня, он, продолжая помогать девушкам, стал громко рассказывать. «Сейчас от хохота умрете. Вчера сидим дома и обедаем всей семьей. Со двора подходит к окну соседка и кричит «Наташа, ты дома? Что делаешь?» Обедаю, отвечает жена. «Обедай, обедай», — кричит соседка. «А в это время твой муж и мой дурак с двумя курортницами уехали гулять в Новый Афон. А ты сиди обедай с детьми». Я умираю от хохота, а жена смотрит на меня, готова убить. Наконец кричу этой соседке. «Я твоего дурака три дня уже не видел». «Что, приехал уже?» — говорит соседка и быстро уходит. Стыдно. «Ты видишь, — говорю я жене, — как клевещет на нашу дружную прекрасную семью. Тебе женщины завидуют, хотят нас поссорить. Приеду, расскажу еще одну хохму». «Бочо, а куда ты дел тех девушек, которых катал?» — спросил красный рубашечник. «Как куда?» — встрепенулся Бочо. «В родильный дом отвез». И ребята стали хохотать. Последняя девушка перелизавшая через ограду, вздрогнула и отдернулась. «Не бойтесь, девушка!» — живо откликнулся Боча, продолжая держать ее руку в своей ладони.